Глава 23. Спала этой ночью я плохо. Зато под утро неожиданно провалилась в глубокий сон и проснулась, когда солнце уже стояло высоко. Первым делом потрогала лоб Мора. Горячий, черт его побери. Что-то совсем медленно восстановление идет. Может, стоит этого докторишку еще раз позвать? Я села на постели и потерла лицо, пытаясь взбодриться. Затем поискала глазами Йока, но на прежнем месте ее не обнаружила. Зато заметила странный холмик на груди мора, вздымающийся под одеялом. Я осторожно приподняла край. Это пушистое чудо безмятежно дрыхло прямо на некроманте. «И зачем ты туда забралась?» Я торопливо убрала оттуда малышку. «Что вытворяешь, авантюристка? И чего тебе на прежнем месте не спится? А если бы он проснулся?» на это лишь зевнула и потянулась... Всеми своими лапками. Это выглядело до того забавно, что я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Твое такое поведение, знаешь ли, выглядит как предательство», — продолжила я, поднимаясь вместе с ней с кровати. «Ты чья? Моя, а не его. И только не говори, что тебе нравится этот несносный некромант. Ты просто пока не знаешь его так хорошо, как я. Уверяю, он еще покажет себя во всей красе. Дай ему только набраться сил». «А вот и я». В дверях появилась запыхавшаяся Матильда. Доброе утро! Ну, как вы тут? Доброе, да, все по-прежнему, я бросила взгляд на мора. Явных улучшений нет. Ну, главное, что не хуже, Матильда была оптимистична. А ты чего такая растрепанная? Спала, что ли, прям так? В платье? Случайно вышла. Ушла от ответа я и поспешила к себе в комнату, чтобы действительно привести свой внешний вид в порядок. Я только успела переодеться и перекусить, как к нам пожаловали очередные гости. Матильда была наверху, поэтому дверь открывать пришлось мне. «Лея хират Я была искренне удивлена, увидев тетушку императора на пороге дома. «А что, не ждали?» Она взмахнула рукой и хохотнула. Я ведь обещала, что вернусь в остелу через несколько дней. И вот она, я. Сразу приехала к вам. И даже с новостями о ваших узах. Разрешите войти? Конечно. Я спешно распахнула перед ней двери. Извините за мою реакцию. Во-первых, я не ожидала, что вы приедете к нам сами. А во-вторых, господин Умору сейчас не здоровится. У него жар. Что стряслось? Где он? Герцогиня сразу всполошилась. Немедленно ведите меня к нему. Она метнулась к лестнице, опережая меня. Я едва поспевала за ней. «Дверь справа», — подсказала я, когда Лея хират кинулась было к моей спальне. От мора как раз выходила Матильда. «Это герцогиня хират представила я в попыхах. Кухарка растерянно взглянула на гостью и присела в испуганном поклоне. Сама же Лея хират уже ворвалась в комнату к некроманту. «Приготовь чаю», — Успела шепнуть я Матильде и поспешила за герцогиней. «Что с крестьяном?» Та, заметив, что Мор спит, перешла на взволнованный шепот. «Вчера ночью он куда-то уходил, а вернулся едва живой», — призналась я. «А вы где были? Как он мог уйти без вас? С вашим-то заклятием!» Лея Хирот быстро вспомнила о бузах. «Или...» «Господин Мор заставил меня выпить снотворное и ушел один». Вздохнула я и подошла к некроманту ближе, чтобы сменить мокрое полотенце на его лбу. Я не знаю, где он был, но лекарь сказал, что его состояние — результат неудачно проведенного ритуала. Воздействие некой разрушительной некроэнергии. Сейчас господину Мору необходимо время, чтобы восстановиться, и сон. — Что за ритуал? Как он мог не справиться? Это ведь Кристиан. Герцогиня покачала головой. — Как он себя вел? Вы замечали что-то странное в его поведении? Мне надо знать все. Все. Было. Он внезапно очень изменился. Начал будто торопиться куда-то. Перестал спать. Закрылся в своем кабинете с этой книгой. На эмоциях произнесла я. Какой книгой? сразу же подхватила Лея Хират. Вот этой? Я не успела придумать ничего путного для ответа. Как она уже нашла чемоданчик мора, а в нем и книгу смерти. И мне ничего не оставалось, как кивнуть. А герцогиня, между тем, принялась ее листать, бегая глазами по строчкам. «Это очень старая книга», — констатировала она. «И очень опасная. Откуда она у Кристиана?» На этот раз я благоразумно промолчала, сделав вид, что не услышала вопроса. Вместо этого выдала еще одно признание, мучившее меня саму. А вчера господин Мор, находясь в бреду, просил у кого-то прощения. Не знаю, связано ли это. «Прощение просил», — хират метнула на меня заинтересованный взгляд, но после вернулась к книге. И тут ее брови поползли вверх, а я заметила, что перед ней как раз открыта та самая страница с методом воскрешения номер два. «Прощение, говорите, просил», <прощение> — повторила она уже другим тоном, тихим и рассеянным. И имя, кажется, называл, возможно, мне показалось, Оливия с горечью уточнила герцогиня лив мой голос от чего то охрип значит оливия глупый мальчишка лея хират прикрыла глаза и приложив ладонь колбу, чуть покачнулась вам нехорошо я тотчас оказалась около нее нет все в порядке милая она похлопала меня по руке я просто потрясена что он все же не отказался от своей безумной идеи «Думала, он оставил ее. Он ведь обещал мне». «Значит, вы знаете, где был господин Мор в ту ночь?» — осторожно спросила я. «Думаю, что да». Герцогиня печально улыбнулась. «Угостите меня чаем, а то у меня горло пересохло от волнения, и я вам все расскажу. Заодно и про узы любви поговорим. Я ведь, собственно, за этим пришла». «Конечно. идем Лея». Я тоже чуть улыбнулась. Матильда как раз должна была заварить чай. Я напоследок подошла к Мору, поправила сползшее одеяло и вернулась к Лее Хирот, повторив Идемте. В гостиной Матильда уже накрывала стол к чаепитию. Рядом на диване сопела спящая малышка. «Йок!» — Лея Хирот сразу ожила. «Не знала, что Кристиан завел себе йока». «Это мой йок», — сказала я несколько смущенно. На днях мне его прислал в качестве подарка Его Величество. «Анлейн, вот проходимец!» — фыркнула герцогиня насмешливо. «И женщине угодил, и Кристиану досадил!» «Думаете, император это сделал специально, чтобы задеть господина Мора?» Мне стало неприятно от этой мысли. «Не без этого», — хмыкнула Лея хират «но скорее не задеть, а обратить на себя внимание. и Вывести из себя. Такой несколько мальчишечий подход». После случая с этой девицей, Рози, Кристиан, естественно, очень уязвлён и обижен на Анлейна, а тут хочет вернуть их дружбу, но, увы, пока не выходит. Анлейн не знает, как просить прощения, а Крис сам не идет на разговор. Естественно, меня расстраивает ветреность племянника, но такой уж он уродился. И сделал он это не из подлости, а по глупости. Признаюсь, Анлейн не самый глубокий человек, но при этом добрый. Только любвеобильность его портит все. «На закрести она сердце болит». «Хотелось бы, чтобы они помирились, однако, видимо, время еще не пришло». «А Йок у вас очаровательный». Герцогиня еще раз благодушно глянула на малышку. «Это девочка». Я тоже улыбнулась. «Значит, будет невестой моему пипи». -пи. Лея Хирот усмехнулась и села за стол. Матильда тотчас стала разливать чай по чашкам. Когда же она ушла, герцогиня пристально посмотрела на меня, Затем прищурилась с хитрецой. «Признайтесь, Валерия, вам не дает покоя вопрос, кто такая Оливия?» Я глянула на нее со смятением. Откуда она узнала? С чего решила, но вслух ответила. «Боюсь, это не мое дело. Но я обещала, что расскажу». «Я пойму, если вы передумаете. Возможно, господин Мор не одобрил бы этого. Не хотел бы, чтобы вы это рассказали мне» проговорила я тихо. «Вас беспокоит чувство Кристиана?» Герцогиня продолжала внимательно смотреть на меня. «Я побаиваюсь, когда он злится», — отшутилась я. «Ничего, переживет», — усмехнулась Лея Хират. «А вам, думаю, рассказать можно». Не знаю, чем я вызвала доверие у герцогини, но послушать все же было любопытно. «Оливия, младшая сестра Кристиана», — между тем произнесла она, — И снова помрачнела. Вы ведь уже слышали, что мать Кристиана выкормила и его, и императора. Они родились в один день. Отец Кристиана был в то время королевским егерем. Он и привел Рут, свою жену, во дворец, когда королева умерла через день после родов. Анлейну срочно требовалась кормилица, и ей встала Рут. Через пять лет родилась Оливия. Милая девчушка, красивая, как лесная фея, озорная. Герцогиня улыбнулась. Я тогда еще жила в остеле, часто бывала во дворце. Они росли на моих глазах, как и Анлин. Их отец погиб на королевской охоте, когда Кристиану было тринадцать, а через два года заболела бедняжка Рут, и вскоре тоже умерла. Так Кристиан и Лив остались сиротами. Они были очень близки. Крис обожал сестру, и она в нем души не чаяла. Все время хвостиком за ним ходила. Лея немного помолчала, видимо, собираясь с мыслями. Затем продолжила. Когда у Кристиана открылись способности к некромантии, с ним стал заниматься Льерд Готсбери, придворный некромант. «Льерд Готсбери?» — встрепенулась я. «Профессор? Вы знакомы с ним?» — удивилась герцогиня. «Немного. Мы с Льердом Мором заходили как-то в его лавку», — ответила я, умолчав пока о перстне и кулоне. Но я не знала, что он был придворным некромантом. Думала, преподавателем в академии. «В академии он тоже преподавал», — кивнула Лея хират Кристиан потом тоже поступил в академию как раз на его кафедру, продолжил учиться у него уже там. Кристиан был очень увлечен учебой, некромантией, даже вне занятий постоянно тренировался, ставил какие-то опыты, проводил ритуалы, умудрился даже в свой день рождения заняться неким ритуалом. Именины они с Анлейном всегда праздновали вместе, в тот год им исполнялось 21 один. Крис тогда с самой ночи засел в своей лаборатории, и даже когда к ужину стали собираться гости, никак не хотел к ним спускаться. И Оливия решила пойти за ним. Они, как всегда, начали припираться в шутку. Кристиан обещал, что скоро придет, а Олив не сдавалась и тоже не уходила. Потом она все так же в шутку схватила со стола какой-то эликсир, пригрозив, что выпьет его, если Крис сейчас же не бросит свои дела. Я же говорила, что она была булавницей. Кристиан не успел опомниться, как Лив откупорила флакон, вот только в нем оказалась не жидкость, а ядовитый эфир. Достаточно было одного вдоха, чтобы смерть наступила мгновенно. Оливию спасти не удалось. Ни лекари, ни Готсбери, подоспевшие позже, ничем не смогли помочь. А Кристиан начал винить себя в гибели сестры. И однажды проговорился мне, что обязательно найдет способ вернуть Лив. Некромант он или нет? Видимо, боль от потери единственного близкого человека была настолько глубока, что он стал одержим этой идеей. И она меня пугала. Я много разговаривала с ним. Убеждала, что это безумие. И в какой-то момент он все же согласился со мной. Оставил свою сумасшедшую идею. Во всяком случае, я поверила ему. Потом появилась эта Рози. Тут герцогиня откровенно поморщилась. И он вроде как стал вовсе прежним. А Лив вообще перестал упоминать. Я думала, он, наконец, оставил чувство вины в прошлом, тем более уже прошло столько лет. Но, кажется, я ошиблась. И прошлой ночью он совершил попытку вернуть Лив. Безумец. Счастье, что все обошлось. Лея хират закрыла лицо руками и замолчала. Я тоже молчала. От услышанного в горле стоял ком. Я даже и представить не могла, что прошлое моро было таким. Я попыталась взять чашку, чай в которой уже давно остыл, но дрожь в руке не дала мне этого сделать, и я сцепила пальцы в замок, положив их на колени под столом. Лея Хирот, между тем, протяжно выдохнула, убрала ладони от лица и посмотрела на меня уже бодрее и веселее, точно и не делилась со мной только что тяжелыми воспоминаниями. Ну а теперь о ваших узах любви. Заявила она, с легкостью подхватывая свою чашку и делая из нее глоток. Вас еще интересует этот вопрос? Безусловно, я подобралась и приготовилась слушать. Вам что-то удалось узнать об этом? Герцогиня кивнула. Мои догадки полностью подтвердились. Это действительно древняя божественная магия. Заклятие ус любви, богини Алатеи. Оно заключается в украшении, которое является оберегом влюбленных. Заклятие создаётся с согласия обоих влюбленных. Сами по себе узы не должны ощущаться, являясь лишь невидимым символом и охраняя чувства. И даже смерть приходит к таким влюбленным в один день. Жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Тихо произнесла я, вспоминая парочку скелетов. Некромант Крейн и родственница Льерда Готсбери. «Именно», — усмехнулась Лея — «в вашем же случае». Заклятие, созданное для других, срикошетило на вас, но она пристально посмотрела на меня. Оно никогда бы не перешло на тех, кто не создан друг для друга. Я изучила этот вопрос досконально, перепроверила несколько раз. Не может быть. Я все же с недоверием покачала головой. Мы с Льердом Мором вообще не подходим друг к другу. Мы разные, совсем разные. Мы ведь принадлежим разным мирам. Выбросила я козырь. «Это не имеет никакого значения», — отрезала герцогиня. «А как же магия? Господин Мор обладает ею, а я нет. И тут мы не на равных. Совсем?» «Ха, ерунда! Есть амулеты, кристаллы и прочие артефакты, которые помогут вам без проблем использовать бытовую магию, если вы сами не владеете ею. Вон, браслетик-то у вас как раз такой. Но мы постоянно ругаемся, раздражаем друг друга». «Возможно, даже ненавидим», — с жаром продолжала доказывать я. На это Лея хират лишь насмешливо фыркнула. «Вот потому что вы бунтуете, узы и проучают вас, не давая отходить друг от друга». Это мы уже и сами поняли. Я переплела руки на груди и откинулась на спинку стула. «Они ослабеют, когда вы начнете доверять друг другу. А когда признаете, что богиня Алатея не ошиблась, перестанете противиться этому». И вовсе исчезнут! произнесла герцогиня уже без улыбки. Этого не произойдет никогда, упрямо отозвалась я, и в следующую секунду подумала о море, который точно этого не сделает. Если бы он сейчас это слышал, однозначно начал бы спорить до хрипоты с леей хирот. Точно! та бросила на меня скептический взгляд. То есть вы уверены, что хотите избавиться от этих ус? Значит. «Такая возможность есть?» «Есть! Принесите мне тот кулон, и я все сделаю!» Герцогиня поджала губы и резко поднялась. «Избавлю вас обоих от этого бремени!» «Хорошо!» — я тоже подскочила с места. «Я передам все господину Морру, и когда ему станет лучше, уверена, он отправится за кулоном как только так сразу. Пойду еще раз проведаю Криса перед уходом!» Лею Хират, словно подменили, Тон стал сухим, взгляд прохладным. Она будто разозлилась на меня. Неужели из-за ус? Лия хират Окликнула я ее тихо, когда мы уже находились в спальне некроманта. Она глянула на меня вопросительно. «Я просто хочу быть свободной и выбирать самой, кому отдать свое сердце, а не идти на поводу у богов. Думаю, господин Мор придерживается такого же мнения». Герцогиня вдруг снова ухмыльнулась. «А говорите, у вас с Кристианом нет ничего общего. По меньшей мере, в одном вопросе вы все же единогласны». «Ладно», — она махнула рукой. «Ищите украшения, а там разберемся. В остеле я пробуду еще неделю», — сказала мне герцогиня. «Прощаюсь. У меня тут кое-какие дела. Каждый день пишите мне, как себя чувствует Кристиан. Потом я вернусь в свое имение в Глотте. Снимать узы, приедете уже туда». «Только предупредите, чтобы я могла подготовиться. Этого требует процесс перемещения заклятия обратно в артефакт». «Конечно, обязательно». Я проводила Лею Хирот до ее кареты и вернулась к Мору. «Лиерд только что приходил в себя», — радостно сообщила мне Матильда, дежурившая у его постели. «Правда, я дала ему лекарство, и он снова заснул. И жар, кажется, спал». «Прекрасно». Меня тоже обрадовала эта новость, а потом внезапно вырвалась. Меня не звал? Не спрашивал? Нет. Матильда глянула на меня, словно с сочувствием, а мне стало стыдно от своего опрометчивого вопроса. К чему я об этом спросила? «Но он вообще ничего не говорил», — поспешила добавить Матильда. «Только пить попросил». «Ясно». Я за улыбкой попыталась скрыть чувство неловкости. Главное, что ему лучше. Ты, если хочешь, иди отдохни, я посижу с ним». «Отдыхать не буду, а вот на кухне похлопотать мне надо». Матильда кряхтя поднялась. «Нужно успеть кое-что сделать до вечера». Мор и правда перестал гореть. Лоб был даже прохладным. Я села на прежнее место рядом с ним на кровати и задумалась, разглядывая его будто впервые. После общения с Леей хират меня одолевали тревожные чувства. Они касались и наших уз любви, но больше прошлого Мора. Загадочная Лив оказалась его сестрой, а сам он — круглый сирота. Мне, у которой, к счастью, живы оба родителя, даже трудно было представить, насколько глубоко его одиночество. А смерть сестры, Боль, от которой усугублена чувством вины, — это и вовсе ужасно. Да, желание Мора вернуть сестру к жизни, безусловно, кажется безумием, но у каждого из нас свои демоны, свой незакрытый гештальт. Эту ночь я снова провела на одной кровати с Мором, пока не решаясь оставить его одного. Разве что утреннее пробуждение было в этот раз иным, Я только открыла глаза и собралась потянуться, как встретилась взглядом с Мором. Он лежал на боку, озадаченно рассматривая меня, а затем выдал. «Что вы делаете в моей постели?» «О, боги! Некромант в своем репертуаре!»